Девчонка на стадионе даже подпрыгнула от неожиданности. Завертелась на месте, очумела оглядываясь. «Эй, иди сюда!» Хотя не заметить ее на фоне освещенного Хоган библиотеки было проблематично, Сэмми для верности еще обеими руками замахала. Школьница махнула ответно и поспешила к зданию, оглядываясь и спотыкаясь. Джонс, узнала Сэмми, это то, что здесь забыла. А, Колтер, рассеянно заметила подошедшая староста и вновь оглянулась. Ты никого здесь не видела. В библиотеке, Клара, и еще дофига народу. Нет, здесь, на улице. Мне показалось, какое-то животное забежало на территорию школы. Сэмми вздрогнула. Животное? Где? Какое? Там. Джон смотнула головой в темноту. Какое не разглядела? Кажется, не очень крупное. Может опять заповедника? Как в прошлом году, помнишь? Еще бы не помнить. Тогда школьники утром обнаружили чудную картину, носящегося по стадиону молодого лося, как будто тот забежал потренироваться перед завтраком. Как его выгоняли, история отдельная, но срывом уроков все остались довольны. Сэмми, дорезив глазах, вглядывалась в сумерки, подсвеченные поднимавшейся из-за деревьев луной. Фиг, конечно, что сейчас увидишь. Может, показалось? Не показалось. И кусты трещали. Вспомнился треск, ломаемых под тяжестью неведомого гостя, веток. Сыми приоткрыла библиотечную дверь и крикнула. «Херо, давайте быстрей!» Вновь повернулась к однокласснице. «И ты отправилась ночью в одиночку искать эту неведомую зверюшку? Зачем? Кто-то же должен сообщить об этом полиции или егерям?» Стекла очков засияли отраженным светом, когда староста поглядела на окна. «Лу тоже здесь!» «Да». Сэмми с легким чувством неловкости зачем-то повторила. «И еще куча народу. Подожди немного, Клара всех развезет на машине». «Понятно». Они помолчали. Остро жалея, что у спортсменов сегодня нет тренировки и прожектора не освещают пространство стадиона, Сэмми пыталась переключиться со звука голосов в библиотеке на ночные шорохи. «Ты знаешь, что я японка?» Неожиданно спросила Джонс. Что? А, нет. Конечно, всем все равно, ведь так. Вы даже не сможете отличить китайца от малазийца. Ну, да. Так же, как сам японец не сможет отличить русского от цыгана. А вот он сразу понял. Кто? Лоу. В самый первый день поздоровался со мной по-японски. Староста улыбнулась. Можешь представить? Единственный человек в мире сразу понял, какой я национальности. Да я уже поняла. Сэми нетерпеливо поглядывала на дверь. Что они там возятся? Хиро, Клара. Уже почти все, откликнулась библиотекарша. Мальчики, а вот это нужно подвинуть сюда. Звук чего-то сдвигаемого тяжелого. Перестановку на ночь глядя затеяла. Собираешься и дальше с ним встречаться? спросила Кэти. «Ну почему всех вокруг интересует ее личная жизнь? Хотя не ее, конечно, а Хиролоу». «Ну да, а что?» поинтересовалась Сэмми с вызовом. Джонс не успела ответить, как за их спинами раздался голос Марси. «Что-что? Да она сама в него втюрилась. Вот что!» Девушки оглянулись. Подбоченившаяся Мар поступила носком туфли и с вызовом смотрела на Джонс. «Скажешь, не так!» Не сводя глаз со старосты, подружка обратилась к Саманте. «Помнишь, мы гадали, что за парень у нее появился? Это она для Лоу прихорашивалась, а вовсе не для Хьюза». Поначалу, онемевшая от неожиданности, Мар снова с ней разговаривает, Сэмми поглядела на улыбавшуюся, снисходительно как расшалившемуся ребенку, старосту. Только и нашлась, что спросить. «Правда, что ли?» Джонс произнесла задумчиво. «И кэбот здесь». «Помнится, это как раз ты столько времени надоедало Херо?» «Безрезультатно, насколько я понимаю». «Эй!» — сказал появившийся в дверях Ник. «Вы чего тут, девчонки, разборки затеваете? Вы это прекращаете, давайте». «Заткнись!» — рявкнули на него все трое. Браун даже попятился. Девчачьих ссор спортсмен явно побаивался нет ну правда но на него уже не обращали внимания так вот почему ты меня постоянно спрашивала встречаюсь ли я с лоу сообразила сэмми а ты меня постоянно врала сначала я думала что ты гуляешь со старшим столько времени с ним проводишь на мотоцикле и машине катаешься э, -э, -э недовольно сказала сэмми да у тебя целая разведывательная сеть Но мы и правда с Херони встречались до сегодняшнего дня. Так что извини, но теперь парень занят. Вот именно. С вызовом подхватила Марси, и хватит уже приставать к Саманте. По-прежнему улыбавшаяся, не припомнить, чтобы она когда-нибудь так много улыбалась, староста сняла очки, аккуратно сложила их в карман школьной формы, и произнесла обыденным тоном. Сегодня занят. Завтра свободен. Забыли, что случилось с его предыдущими девицами. Сэмми как будто под дых ударили. Спросила, не очень веря в то, что спрашивает. Так это ты? Ты подкидывала мне те записки и измазала кровью мой шкафчик? Какие записки? Какая кровь? Марси, переводившая взгляд с одной на другую, дернула подругу за рукав. Сэм, она что, все это время тебя доставала? Сэмми услышала за спиной скороговорку Брауна. «Не ходи, там сейчас девчонки рамсятся, тебе тоже попадет. Все трое оглянулись. На крыльце библиотеки, сунув руки в карманы, стоял Херо. Задумчиво смотрел на Джонс. За его спиной маялся, все никак не решавшийся выйти Ник. «Кэти», — спросил Херо негромко, — «это ты?» «Ты запугивала Саманту». Староста быстро поправила хвостики, сложила на животе руки. «Просто пай, девочка!» — сказала тоненько. «Я не хотела, чтобы Колтер тебе мешала. Я же видела, как ты нервничаешь с ней рядом. Я заботилась, чтобы тебе было спокойно и комфортно в моей школе». Хиро шумно выдохнул. Получился не то смех, не то стон. «Кэти, надо было просто спросить, чего я хочу?» а не угрожать моей любимой девушке мар немедленно врезала с локтем под ребра мол ты это слышишь подруга та даже качнулась но не вскрикнула и не огрызнулась чувствуя как по лицу расползается наверняка депильная улыбка первое признание в любви хоть и такое заочное браун высунул круглую голову из двери сообщил удрученно я уже ничего не понимаю кто кого любит кто кому угрожает. Может, поедем все по домам, а завтра вы спокойненько разберетесь. Мисс Курц. «Уже иду», — отозвалась Клара из недр библиотеки. Мар наконец сообразила, что к чему, и кинулась к Джонс с воплем. «Ты, трехнутая, мою подругу пугала!» С явным намерением вцепиться старости в волосы. Та отшвырнула ее с такой неожиданной силой, что даже Браун выскочил из своего укрытия. Совсем бошки посносила. Наклонился над стонущей и ругающейся Марси. Ты как, Кэбет? Вставай, давай. Эй, ты! Но херо схватил с сэми за локоть. Что ее неприятно поразило, сам он даже с места не сдвинулся. Просто стоял, наблюдая, как староста неспешно подходит к поднимающейся паре. Ну уж нет, Джонс, заявил возмущенный Ник. Больше никаких драк. «Остынь! Что это с тобой сегодня?» Решительно шагнул навстречу. Кэти подняла голову, меря взглядом возвышавшуюся над ней гору мышц. Парень потянулся к старости. Наверное, хотел привести в чувство, встряхнув как следует. Та отмахнулась. Вроде бы легонько. Но спортсмен неожиданно заорал и отскочил, чуть вновь не уронил выглядывавшую из-за него Марси. «Рехнулась! Ты что творишь?» «Попятился!» разглядывая распоротый, быстро набухающий кровью рукав. «Джон совсем с катушек слетела! У нее нож!» Подвывавшая от страха Мар проскочила мимо них и завопила на всю библиотеку. «Мисс Курц, звоните в полицию! У нас тут нападение с холодным оружием!» Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась настежь, и в проеме встала Клара, подперев кулаками крутые бедра. «Что тут происходит?» Одним взглядом окинула застывших хиросеми, ника, зажимавшего окровавленную руку, темную неподвижную фигурку в отдалении. Метавшаяся за окларенной спиной Мар причитала. В полицию, в полицию! Скомандовала. Так, раненый, сюда. Марси Эбет, заткнись и тащи аптечку. А вы немедленно объясните мне, что происходит. Наша староста свихнулась. Вот что. Простонал Браун, протискиваясь мимо Клары в светлое нутро библиотеки. «Уже с ножом на людей кидается». «Джонс?» — поразилась и не поверила женщина. «Кэти, это правда?» «У меня нет ножа», — заявила издалека та самым своим старостовским голосом. «А руку ты мне чем порезала?» — отозвался изнутри Ник. «Пальцем, идиотка чокнутая». Сэмми встретилась взглядом с Херо. Вспомнились некие пальцы, запросто раздирающие металлическую сетку. Тот, наконец, отпустил ее локоть. Произнес спокойно. «Все зайдите внутрь и заприте дверь». «Клара, дайте нам пару минут. Я все попозже объясню. Пока никого не вызывайте. Хорошо?» «Сэм, подожди внутри. Мне нужно с ней поговорить». Сэмми открыла рот возмутиться, и отозвалась самым естественным тоном. «Конечно! Клара, давай ключ!» Хиро отвернулся, полностью переключившись на Джонс. «Хорошо, что он знает Сэмми недолго, иначе насторожился бы от такой покладистости!» «Но я... Ух...» Библиотекарша достала из кармана куфты ключ. «Хиро, ты уверен?» «Конечно!» — сказал тот, не оборачиваясь. «Брат будет здесь с минуты на минуту. Мы все уладим!» Сэмми выхватила у Клары ключ, увидела в ее глазах мгновенное понимание, но успела захлопнуть дверь и повернуть ключ в замке быстрее, чем библиотекарша ударилась о преграду всем своим весом. Вот так. Прижавшись спиной к вздрагивающей двери, услышала ровный голос Херо. «Ты сказала в полиции, что видела меня в городе как раз тогда, когда умерла Элис». Темнота донесла тихий смешок. «Я тебе помогла, а ты же еще недоволен?» «Думал, ты просто хотела меня выручить, но на самом деле тебя заботило вовсе не мое алиби, а твое собственное». Из темноты медленно проступало белое лицо, приближавшееся к Эти. «Но Гир ведь очень тебе мешало». Сэмми, по-прежнему подпиравшая затихшую дверь, кажется, Клара пыталась разобрать, что происходит снаружи услышала глубокий вздох Хиро. «Кэти! Поэтому ты ее и убила!» Джонс остановилась, произнесла недовольно. «Я ее не убивала. Она упала сама. Так расскажи, как все было, и мы вместе решим, что делать дальше». Хиро просто вызывал восхищение. Он говорил таким взрослым, серьезным, проникновенным голосом. Как переговорщик, которого готовили долгие годы. Ты написала ей записку. Да, от твоего имени. Герже не знала твоего почерка. Катя неожиданно хихикнула. Ты бы видела ее лицо, когда вместо парня она обнаружила меня. И что было дальше? Я пыталась пристыдить ее, чтобы она оставила тебя в покое. Сэмми даже прижмурилась. представив себе эту картинку. Коротенькая староста грозит пальцем перед носом Элис, взирающей на нее с высоты своих метра восьмидесяти пяти. «Ну, ты же знаешь эту ее мину, с какой она всегда смотрит на окружающих». Кэти развела руками. Странно, но одноклассница по-прежнему производила впечатление совершенно нормальной, обыденной старосты, какой Сэмми знала ее уже много лет, а не той, кто до такой степени повернулась на парня, что начала преследовать и убивать. «Девчонок!» «Так что она меня послала, то есть ответила очень грубо и начала тут же названивать тебе. Решила, это ты меня подговорил». «А я отключил телефон», — медленно сказал Херо. Сэмми знала, о чем тот думает. «Если бы он только тогда отозвался». «Да! Ох, как это ее разозлило! Ты бы слышал, какими словами она тебя поливала». Кэти уставилась на своего кумира с надеждой на понимание. У любого бы нервы не выдержали. И поэтому ты ее столкнула, непринужденно закончил Херо. Говорю же, я не убивала ее. Тогда от чего Элис упала? Я ее немного припугнула». И как же? Кэти оглянулась на тьму за спиной. Тебе это не понравится. Херо сделал шаг вперед. «Почему мне это может не понравиться? Ты ведь хотела просто защитить меня, так, Кэти?» Джонс закивала так истово, что ее хвостики запрыгали. «Да-да, я заботилась только о тебе». Сэмми передернула, когда Херо продолжил прежним бархатным голосом. «Я тебе за это очень благодарен. Так что расскажи все, я не буду сердиться». «Ну...» Но... Староста неловко рассмеялась. «Я сказала, если она не оставит тебя в покое, с ней случится то же, что случилось с Хендрикс», — подсказал Херо. «Да». «И что она?» «Рассмеялась», — негодующе сообщила Джонс. «Эта наглая девчонка всегда смеялась надо мной и передразнивала. Ни в грош меня не ставила». «Ну, я и показала ей, наконец». «Любое терпение не безгранично», — согласился Хиро. «Ты сказала, что напугала ее. А как именно?» Кэти смотрела на него, склонив голову на бок. Внезапно заявила капризно. «Эти люди так шумят, раздражают». Повернув голову, Сэмми прислушалась к происходящему в библиотеке. По-прежнему причитала тоненьким голосом Мар. Брауна не было слышно. Наверное, мужественно скрипит зубами при перевязке. А расхаживающая туда-сюда, как левица в клетке, Клара бросала, наверняка, в телефонную трубку. «Нападение с ножом! Школьники снаружи! Быстрее!» «Не послушалась Херо, значит, как и она сама». «Не обращай внимания», — быстро сказал парень. «Они не смогут нам помешать». «И еще пахнет!» Вытянув шею, староста принюхалась. Казалось, что ее плоский маленький нос даже удлинился от усердия. Очень-очень пахнет. Чем? Ничем, а кем? Педантично поправила староста. Твоей этой новой. Да ну, она же внутри. Херо обернулся и замер, обнаружив Семи за своей спиной. В ответный в растерянный, а потом угрожающий взгляд, Саманта скорчила упрямую мину. «А ты чего ожидал?» «Странно. Староста смотрит прямо на нее, но, кажется, не видит. Взгляд ищущий блуждает со стороны в сторону, не фокусируясь на ней. Обдолбанная, что ли?» Хирос двинулся с места, заслонив Сэмми. Произнес рассудительно. «Но Кэти, я ведь никогда не встречался с Хендрикс и даже не собирался этого делать». «Я же видела, как она тебя преследует», — возразила та. «Ты так страдал!» «Когда Култер тебе надоест, я помогу и от нее избавиться!» «Спасибо, добрая-добрая староста!» «То есть убить?» — уточнил парень. «Пауза. Если придется!» Теперь помолчал Херо. «Скажи, Кэти, как все началось?» Зачем он продолжает с ней беседовать? Ведь Джонс только что призналась в убийстве одного или даже двух человек. Надо вызывать полицию, если сразу не психушку. Что он надеется еще вызнать? Поначалу это были мелкие животные, мыши, птицы, так? Потом пошли куры, надоевшие песик соседки, бродячие кошки. Изумленный выдох. «Откуда ты?» Он сейчас исследует эволюцию убийцы? Просто криминальный психолог какой-то. Парень шагнул вперед, склонив голову на бок, заглянул в лицо старости. Скажи честно, Кэти, тебе же просто хочется убивать. Нет, Херо, поверь, я... Тебя тянет, и ты поддаешься этой тяге, почти прошептал Херо, потому что тебе это очень нравится. Я... Девушка замолчала, и это молчание сказала куда больше, чем прозвучавшее следом длинным выдохом «Да». «Ты не должна этого делать. Я понимаю тебя как никто, но...» «Но пора прекращать этот разговор». Трое, погруженные в уж очень увлекательную беседу, вздрогнули от внезапно раздавшегося голоса. Из-за угла библиотеки вывернул Джейк. Но в каком виде? Весь в пыли, хромает, пол лица ободрано, рукав куртки куртке разорван. Извини, опоздал, кинул дернувшемуся к нему брату. Маленькая авария. Все записал. Младший молча продемонстрировал вынутый из кармана мобильник. А, так вот к чему была вся эта душеспасительная беседа. Из-за плеча херо Сэмми видела, как отступила староста, переводившая взгляд с него на брата. Всегда узкие глаза Джонс были теперь круглыми, как плошки, и будто стеклышки снятых очков отражали свет, льющийся из окон библиотеки. Или начали светиться сами. «Херо!» — ломким голоском произнесла Кэти. «Так ты это нарочно! А ведь я из-за тебя! Я же ради тебя!» Херо отозвался устало. «Не прикрывайся мной или своими старыми обидами!» Тебе просто нравится убивать, а причина для этого всегда найдется. Хиро Лоу, не смей! – взвизгнула староста. Хиро, в сторону! Одновременно скомандовал Джейк. Моя очередь. Младший брат быстро отступил к Сэмми, спросил у спины заслонившего их Джейка: Справишься? Оба Сан поддержат. Оба Сан? Тетушка Амая? этот то, чем поможет. Потычет всвихнувшуюся старосту своим зонтиком?» Херо взял Сэмми за руку, предупредил шепотом. «Что бы ни случилось, молчи и не двигайся!» «Что вы задумали? Надо скорее брать Джонс под белые рученьки и тащить в полицию, пока не очухалась и не ушла в несознанку. Или, если Клара уже вызвала копов, не дать удрать до их приезда, то есть опять же брать!» «Сказал же, молчи!» — одернул Херо. И тут же сам себе противореча пробурчал с досадой. «Ну почему ты не ушла?» С именно такой глупейший вопрос даже отвечать не стала. Только глянула выразительно. «Оставить тебя один на один с этой сумасшедшей». «Джонс», — заметно преподавший на правую ногу Джейк, вышел вперед. «Кэтрин Джонс». Девчонка то ли рыдала, то ли рычала. «При таком громком горьком рёве уже и не разберешь. «Он меня обманул!» Прогоняя непрошенную жалость, Сэмми напомнила себе, что староста — виновница смерти Гир. еще и пыталась запугать. «Ты сама всех обманывала!» — сухо отозвался старший Лоу. «Нечего винить окружающих в том, что родилась такой». «Такой?» — в смысле слетевший с катушек преследовательницей всех влюбленных в Хиро Лоу? «А что?» Девчонка хлюпала носом, но уже реже. «Что вы имеете в виду?» «Ты знаешь, что я имею в виду», — ответил Джек нетерпеливо. «Тебе же очень хочется показать себя настоящую. Боишься, что после этого Херо от тебя отвернется? Но ведь ты и без того ему не нужна. У него, вон, новая подружка. Так что плевать он хотел на тебя и твои смехотворные чувства». Херо прошипел. «Перебор!» Опустившаяся на корточке Кэти задрала голову, глядя на старшего Лоу. Схлипывания становились реже, тело подрагивало от уходящих рыданий. «Я ему не нужна?» «Нисколько», — резко подтвердил Джейк. «Ему просто смешно». «Смешно?» — тоном выше переспросила Кэтрин. Дернув за руку Херо, Сэмми выдохнула. «Зачем Джейк?» «Если младший брат разговоры разводил, чтобы записать признание, для чего ее старается разозлить старший? Не лучше попросту скрутить и запереть в подсобке без окон?» Херо ответил одними губами. «Жди». А Джейк продолжал хлестать девчонку словами. Продуманными, точными, ядовитыми. Еще этот его тон, равнодушный, даже скучающий. Будто парня уже задрала объяснять всяким соплячкам общеизвестные взрослым вещи. Провоцирует на нападение. Будь на месте старосты, невольно морщившаяся Сэмми, давно бы набросилась на него с кулаками. Оказалось, что парень лишь изображает скуку и расслабуху. Когда Джонс с невнятным криком-рычанием кинулась к нему, Джейк моментально отбросил ее назад скрещенными руками. Лунным светом блеснули ножи. Уже знакомый широкий Ха, второй – длинный, с зазубренным лезвием. Сэмми быстро глянула на Херо. Джейк же не собирается старосту попросту прирезать, ведь нет. Ну тогда ладно. Но все равно до приезда полиции нужно отделаться от ножей. Копы не будут разбираться, духовный это нож или нож для нарезки школьниц. Холодное оружие и точка. Кэтрин удивительно резво выровнялась и принялась сновать перед Джейком туда-сюда, наподобие маятника. Теперь уже ее цель была ясна — добраться до предмета своей яростной любви. Джейк следил за ней, не двигаясь с места, лишь едва головой поводил. Не сразу, но Сэмми услышала его шепот. Даже не так. Шепот. Тихий шелест непонятных слов если это были на самом деле слова, а не повторяющийся набор звуков, доносился студеным ночным ветром, проникал в малейшие щелочки одежды, скользил по коже ледяными змейками, вызывая покалывания и мурашки. Поежившаяся Сэмми даже куртку застегнула, глянула на соседа. «Что такое твой брат сейчас творит?» Херо стоял неподвижно, опустив ресницы, будто задремал. Но лицо напряженное, время от времени даже морщится, словно от боли, и сжимает ее руку все сильнее. Джонс, похоже, тоже проняла, или она остановилась, чтобы расслышать, что же там шепчет старший Лоу. Наконец-то всплывшая из-за верхушек деревьев луна, чем не прожектор сегодня, залила все вокруг белым, четким холодным светом. Если приглядеться, «Различишь каждую травинку». Сыми сощурилась. Зрение у нее, конечно, не семейной фирмы Лоу, но кое-что и она может заметить. Например, мерцающую сеточку. Кажется, из самого лунного света, медленно сплетающейся вокруг Джонс. А может, и не кажется вовсе. После того, как староста фактически призналась, что она виновница смерти Элис, не удивит даже ловчая лунная сеть. Морозный шепот прекратился, когда ограда выросла выше головы Джонс. Девчонка словно очнулась, перестав слегка покачиваться, как заговариваемая факиром кобра, и таращится на Джейка застывшими глазами. Хиро тоже перевел дыхание, будто все это время не дышал, и разжал стискивающие Сэммину руку пальцы. «Покажи себя!» – неожиданно ясным голосом – Далеко разнесшимся по пустому стадиону, скомандовал Джейк. Кэтрин озиралась по сторонам, как бы пытаясь сообразить, где она вообще находится или ища способ побега. Следующая команда громче и звучнее ударила по ушам и нервам. «Приказываю! Покажи себя!» Дернувшаяся Джонс сжалась как от удара. Или перед прыжком второй казалось куда вероятней. Подобралась, согнулась. Оскаленные зубы, сощуренные глаза. «Яви себя!» — рявкнул Лоу. А Медзи еще и зазубренным ножом взмахнул крест-накрест, словно вспарывая ткань пространства перед собой или открывая гигантский конверт с посланием. И послание явилось.